«А ты где же такое платье взяла?» Спросил я. «Разве плохо?» Засмеявшись, сказала она. «Да нет, совсем неплохо. Непривычно. Легко, наверное. Приятно. Правда?» «Очень приятно. Я это платье перед самой войной сшила. В Чернигове только раз и надела. С собой взяла. И, верите, влезла в него впервые за два года». «Хорошо!» Воскликнула она и засияла улыбкой. Ни одного выстрела не слышал я весь этот день. И людей встречал все больше с топором, с пилой, с ведром воды, с гармошкой. Можно было подумать, что не партизаны пришли в лес, а переселенцы. Вечером в мою палатку принесли свежее, только что просушенное сено. Большой батарейный фонарь, должно быть железнодорожный, лежал в углу. Свет его отражался от белоснежного парашютного шелка палатки. Над входом в нее висели еловые ветви. Я лег, распустил ремень, расстегнул ворот гимнастерки и даже стало совестно. Так было мне хорошо и удобно. Я лежал, думал. Было уже часов двенадцать. Вдруг услышал рокот моторов. Рука потянулась к фонарю, чтобы потушить его. Но тут же вспомнил, что это наши самолеты. Нас по радио предупредили, что сегодня прилетят. Ах, жаль, подумал я, что не построили еще аэродрома. Вскочил и, застегиваясь на ходу, пошел к кострам. Они разложены были километра за два от нашего лагеря. Партизаны бежали к ним со всех сторон, радостно перекликались. Когда я подошел к кострам, над ними Уже висели парашюты с мешками. Через час я опять лежал в своей палатке. Придвинул фонарь и держал перед собой толстый конверт, на котором адрес написан был рукой моей старшей 17-летней дочери Нины. Долго не разрывал я конверта, разглядывал его со всех сторон, смотрел на почтовые печати, на надпись «Воинская», которая заменяла марку. На печати я прочел Орск и дату. Письмо ко мне из далекого приуральского города шло всего пять дней. Долго вертел я в руке конверт, смаковал удовольствие. Потом нащупал в сене тоненький и твердый стебелек, проткнул им конверт и стал осторожно его разрезать. Выпала плохонькая любительская фотография младшей моей дочки, пятилетней Ирины. Вместе с фотографией выпала сложенная отдельно бумажка. Я развернул ее. Увидел крупные в четверть страницы каракули. Папа стреляет фашистов. Ниже была приклеена картинка, изображавшая прицелившегося в кого-то охотника. С другой стороны страницы была приклеена газетная карикатура на Гитлера. Вот в кого охотник целится. Старшая дочь Нина... Писала, что продолжает работать на военном заводе. а жизни своей мало рассказывала. Больше упрекала меня за то, что я обманул ее. Еще в Москве, осенью прошлого года, просилась она со мной. Хотела стать партизанкой. Я сказал тогда, шутя, что по возвращении в отряд пришлю ей вызов. А она, оказывается, приняла мои слова всерьез. Все это время... Регулярно ходила в заводской тир, упражнялась в стрельбе из боевой винтовки. Средняя дочь Майя сообщала, что экзамены сдала на четверки и пятерки, перешла в шестой класс. Прости, папочка, пишу коротко, потому что завтра утром уезжаю в пионерский лагерь. Наш лагерь будет в лесу, и мы уже сговорились, что обязательно будем играть в партизаны. Все мои подружки знают, что ты – герой Советского Союза. У нас есть мальчик Вася, коренастый и сильный. Я ему приклеила усы из пакли. Он будет у нас изображать Федорова. Жена рассказывала о буднях жизни семьи. Деньги по аттестату она получает теперь регулярно. Прикрепили ее к хорошему магазину. И вообще, продуктов теперь стали давать больше. Карточки отовариваются полностью, не то, что в прошлом году. Рассказала о детях, чем болели зимой и как себя вели. Писала немного и о тоске по родным местам. Немного потому, что была уверена, что скоро вернутся в Чернигов».